Для мозга это удар, но иногда срабатывает. А ты вводил их когда-нибудь? Не. Nee. Когда у тебя будет кто-нибудь в подобном состоянии, мне хотелось бы понаблюдать за лечением. Статус эпилептикус встречается довольно редко. Один раз в несколько месяцев. Было бы интересно понаблюдать. «Дашь мне об этом знать?» Данс пообещал. Глава 23. Среда, 24 октября. Отъехав от здания суда, где она оставила Патрика Донахью, делать за нее репортаж Кэт приуныло. Стоя там рядом с ним, она чувствовала себя красивой и сильной. Но теперь ее снова охватили сомнения. «Мозг может сыграть плохую шутку». Иногда в кино видишь то, чего там и близко не было, потому что слишком боишься разглядеть все как следует. Он просит, чтобы вы бросили это, не вмешивались. Неужели именно это дело имела в виду Дора Ранкорн? Что же Хауэй пытался ей сказать? Если он действительно говорил об этом деле, возможно, он прав». Она все испортила, упустила свой шанс. Свой единственный золотой шанс. Вся штука в том, чтобы как можно быстрее добраться до горящего супруга, лучше в течение первых трех часов, пока он еще находится в оцепенении, утратил над собой контроль. В такие моменты люди частенько раскрываются, потому что им приятно говорить, разговоры отвлекают их от боли, От реальности создают ощущение, что все произошло с кем-то другим, а не с ними. Позже прорвутся печаль и негодование, и занавес опустится. Родственники покойного будут держаться сдержанно, разговаривать, не впуская на порог, и отвечать на телефонные звонки с напряженной холодностью. Если быть порасторопнее, можно попасть в дом и позаимствовать альбом с фотографиями, чтобы другие газеты их не перехватили. А если проявить достаточное упорство, хозяева могут предложить чашку чаю. И пока они будут выходить из комнаты, можно слямзить фотографию с каминной полки. Конечно, через несколько дней следует отослать ее обратно с какими-нибудь бессмысленными извинениями. Это часть игры. Кэт проклинала себя за то, что не воспользовалась случаем и не взяла интервью у мужа Салли Дональдсон на кладбище в те первые несколько минут после того, как открыли гроб. Он бы заговорил, дал бы ей все необходимые сведения. Но она не сделала этого, потому что сама была слишком потрясена. Хотя, возможно, это просто самооправдание. И правда в том, что она слишком мягкотелая, и в ней нет того, что необходимо охотнику в погоне за добычей. Ей было жаль этого человека, и не хотелось вторгаться в его скорбь. Может быть, ее сестра Дар права. Чем бы она ни занималась, она всегда останется неудачницей. Неожиданно из разрыва облаков появился солнечный луч. Он отразился от хромированной полоски на капоте и напугал Кэт. На проезжей части двустороннего шоссе виднелись служи. Она на большой скорости въехала в одну из них, и Volkswagen занесло. Вода плесканулась о его днище. Руль вздрогнул в руках и на мгновение ослабел. В груди все сжалось. Кэт испугалась, что автомобиль выскочит на встречную полосу или перевернется. Но он погрузился в воду и двинулся, как лодка, рассекая носом волну. Передние колеса, слегка коснувшись покрытия шоссе, погрузились еще в одну лужу. Кэт сняла ногу с педали акселератора. Мимо прогромыхал грузовик, ослепив ее брызгами. Бешеные волны качнули машину. Заработали дворники, размазывая по стеклу аркообразные дуги. Кэт сбавила скорость до 30, вцепилась в руль проверила зеркало заднего вида и опять бросилась в водные глубины. Справа от нее высился комплекс Суссекского университета из красного кирпича, и она стала размышлять, как делала частенько, что было бы, если бы она поступила в университет,